Третья штабная постройка разлетелась ко всем чертям, обрушив обломки на уже дымящиеся ЛС. В то же время взрывы, один за другим, разрывались на вершине того холма, где они находились. Дивизионные орудия били по ним прямой наводкой. Четвертый выстрел страшно опалил щеку Говса. В его здоровом глазу застыли слезы и боль. Надрывая пересохшее горло, на знойном ветру он выкрикивал отчаянные ругательства. «Последний выстрел!» — крикнул бушман через плечо. «Накрываю аэродром подчистую!» Орудие содрогнулось. Бластерный разряд прошиб плотный воздух, а звук оглушил и так уже мало что соображающего командира третьего подразделения. Раздался взрыв, который подбросил тело Говса в воздух и перевернул его несколько раз. В кровавом тумане пропала и бластерная установка и бушман. Говс ударился наконец о землю, перекатился по ней несколько футов и замер, уткнувшись в небольшую скальную формацию. Дикая волна боли поднялась от ног по всему телу, которое содрогалось в агонии. В то же время сознание прояснилось, мысли перестали беспорядочно толкаться в голове, чувства упорядочились. Меня задело, прохрипел он. Конец мне. Он моргнул единственным оставшимся глазом и огляделся. Там, где должны были быть его ноги, теперь растекалась кроваво мясная каша. Раньше он всегда боялся таких ранений. Теперь же это печальное зрелище не испугало его. Он только удивился тому, как далеко брызжет кровь из перерезанных артерий и вен. Настоящий фонтан. Вот это да. Никогда бы не подумал. Рядом с ним вдруг плюхнулся Бушмен. Его тяжелое с присвистом дыхание опаляло кожу лба Говса. «Выбирайся отсюда», – замороженным глухим голосом приказал он ему. «Мне конец. Все-таки им удалось завалить меня. Уходи. Вернись к нашим. Собери внизу оставшихся в живых и уводи. Возвращайся к Синку». Доложи ему обо всем. Небо померкло перед глазами и истошнило. причем сам он этого даже не заметил. Теперь он уже не мог сфокусировать взгляд на чем-либо конкретном. Мне бы вообще сейчас следовало сидеть дома и выводить новые культуры бактерий, прохрипел он. Ему вспомнились оливы на эштане и кофейне, которой никогда не удавалось избежать инспекторской проверки. Однако, по убеждению Говса там делали самый лучший в мире кофе. Он попытался увидеть лицо Бушмена, но ему это не удалось, все плыло перед глазами. Да им по башке, Синг», – прошептал он едва слышно. «Дай им по башке».